Глава 14. Дай ему волю, Маккейн прямо сейчас помчался бы на корабль изучать дневник. Только я порядком устала за день и не была готова снова выдвигаться в путь. Все эти переживания, обрушившиеся на мою голову, не прошли бесследно. Утолив голод и согревшись, меня стало клонить в сон, как бы я ни пыталась скрыть это, веки тяжелели, а еще я начала зевать. «Думаю, эту ночь будет разумнее переждать здесь», — предложил адмирал, на что я, не раздумывая, согласилась. «Могли ли мы знать, что этот постоялый двор настолько популярен? Свободная комната у них оказалась всего одна, зато, по заверению хозяина, самая лучшая». «Да вы не переживайте, там просторная кровать и пятеро поместятся, не то, что вы двое». Усмехнулся сморщенный горбатый старичок за стойкой, передавая нам ключи и канделябр с зажженными свечами. «Поднимитесь по лестнице, последняя дверь по коридору». «Если хотите, можем вернуться на корабль или остановиться где-то в Эльгуа, но это еще около часа пути». Обрисовал ситуацию адмирал, заметив сомнения на моем лице. Ночь в одной постели с мужчиной, который уже пытался меня поцеловать и, пользуясь ситуацией, мог повторить попытку, безусловно пугала. Насколько хватит моих сил держать оборону от того, к кому меня и саму тянуло словно магнитом, я не знала. Но, как представила промозглый уличный воздух, кромешную темноту, беззвездной ночи и долгий путь верхом на коне, по телу снова побежали мурашки. В сравнении с этим мысль разделить постель с адмиралом Маккейном становилась в разы привлекательнее. Спасибо, нас все устраивает, остаемся здесь. «С того момента, как Дориан расцеловал меня в обе щеки, прошло уже достаточно времени, но в его поведении ничего странного не наблюдалось. Ни невидящего взора, как у человека с помутненным рассудком, ни обвинений в колдовстве, ни желания повторить начатое, дабы развеять сомнения, для чего в свое время заявился в мою спальню барон Дарклин». Выходит, поцелуи в руку или щеку, когда инициатором является мужчина, вполне безобидны, а вот прикосновение моих губ к любым частям его тела стоило избегать. Едва мы отворили дверь отведенных нам покоев, под ногами заскрипели половицы, и я снова поежилась от холода. Комната действительно была просторной, как и кровать с балдахином в самом ее центре, а вот окна оказались настежь распахнуты». «Свежо», — подметил адмирал, тут же затворив ставни. «Залезайте под одеяло, пока не простыли, я разожгу камин». Возражать я не стала, только туфли сбросила на пол и, как была прямо в платье, забралась на кровать, поджав под себя замерзшие ноги. В Азибаде не было каминов, оно и понятно, для чего они в столице королевства, согретого приветливым южным солнцем. Наши подданные не знали холодов, и уж тем более снега, в большинстве своем не знали и голода, собирая по несколько урожаев в год. Наблюдать за работой мужчины было интересно, в каждом его движении чувствовался опыт, уверенность, и совсем скоро в камине разыгралось пламя. Сперва небольшое, но потом яркое и жгучее, охватившее пылающими языками каждое бревнышко. Как я не пыталась согреться, помогало мало. Сама постель и одеяло были такими же холодными, как и воздух в комнате, отчего у меня невольно застучали зубы. Их клацанье и привлекло внимание адмирала. «Позволите?» Оказавшись рядом, мужчина присел на кровать, взял мои ладони в свои, теплые и широкие, и принялся их энергично растирать. «Должно пройти время, чтобы вы адаптировались к новому климату. Потом станет легче». Закончив с руками, с моего разрешения, Дориан перешел к ступням. Изучая, он огладил кончиками пальцев тонкую щиколотку, очертил свод стопы, вызывая легкое покалывание. Ощущение было странным, словно кровь зациркулировала по венам, а мои конечности постепенно отогрелись. Лучше? Когда мы с сестрой были маленькими, мама всегда так делала. В Саденвиле часто выдаются морозные снежные зимы. Чтобы прогреть наш родовой особняк, приходилось топить камин чуть ли не в каждой комнате. От воспоминаний о детстве мужское лицо озарила теплая улыбка, его черты в бликующем свете огня будто бы стали мягче. А я никогда не видела снега, лишь читала о нем в книгах. Еще увидите, иногда его выпадает столько, что сугробы с человеческий рост, зато зимние забавы по удовольствию ни с чем не сравнить. Так уж и ни с чем. Мужской взгляд метнулся к моим губам, и я смущенно опустила взгляд. Всего-то хотела поддержать разговор, а он все туда же. «Разве что с океаном», — продолжил адмирал, вернувшись в прежнее русло. Но он таит в себе столько опасностей, что развлечение это не для слабохарактерных. То есть не для девушек? Поэтому им на корабле не место. Нет, Алая, я не это хотел сказать». Закончив с согревающими процедурами, Дориан закутал меня в одеяло на манер гусеницы и сам подсел рядом на край кровати, запрокинув руки за голову и вытянув ноги. Было в этом что-то волшебное, вот так просто сидеть рядом под треск дров в камине и любоваться игрой пламени. «Я не считаю вас слабой и отношусь с тем же уважением, что и к любому офицеру на моем корабле. Но в то же время боюсь причинить вам боль или потерять». Он говорил что-то еще, только его голос становился все тише, а мои веки тяжелее. Я и не заметила, как моя голова опустилась на мужскую грудь, где под ухом мерно билось сердце, теплая ладонь накрыла плечо, и мне вдруг стало так хорошо и уютно, как в солнечном Азибаде, когда взнойный полдень позволишь себе задремать в тени раскидистой пальмы. «Спи, мой южный цветок!» Раздалось сквозь сон, а мужские губы невесомо коснулись макушки. «Со мной ты в надежных руках. «Я никому не позволю причинить тебе вред». На лице заплясали солнечные зайчики, и я распахнула глаза. Дориан спал рядом на соседней подушке, невероятно красивый и расслабленный, что я невольно засмотрелась. Как же мне захотелось прикоснуться к нему рукой, откинуть со лба темную прядь волос, очертить кончиками пальцев упрямый лоб, нос идеальной формы, слегка обветренные губы, волевой подбородок. Всего-то и надо было протянуть руку, но вместо этого я застыла испуганным мотыльком, слишком близко подлетевшим к опасному источнику света. «Осторожно, Алая. Одно неверное движение, один намек на то, что его интерес взаимен, и этот решительный мужчина снова пойдет в наступление. Этот вояка наверняка брал и не такие крепости, только то, что для другой невинный поцелуй для меня сродни полной капитуляции. Вот бы и мне заглянуть в будущее, узнать, как он поступит, если моя тайна раскроется, выдаст своей королеве или нет». Я ведь помню, как эти сильные руки всю ночь бережно обнимали меня, прижимая к груди. Помню, как адмирал прошептал, что будет меня защищать. Похоже, по-своему я становлюсь ему дорога. Но чего стоит обещание и чувство безупречного северного адмирала, когда на другой чаше весов стоит долг? Этот вопрос волновал меня больше всего. Доброе утро, Алая, раздалось в тишине, и я засмущалась, застигнутая за подглядыванием. Он всего лишь посмотрел, а у меня лицо вспыхнуло багрянцем, желудок упал в пропасть, по рукам побежала мелкая дрожь. Ну что за дурацкая реакция? Добрая, адмирал. Вышла едва ли не заикаясь. Как спалось, надеюсь, мне удалось согреть вас этой ночью. На губах, обрамленных легкой щетиной, мелькнула дерзкая улыбка. вполне. Согрел. Да у меня внутри все пылает от этих синих глаз, как бы не сгореть. Кокон из одеяла, в который он с вечера меня завернул, куда-то растворился. Теперь и сам Маккейн лежал под тем же одеялом. Непозволительно, преступно, близко. Наши ноги за ночь наверняка не раз соприкасались, а то и переплетались, как у настоящих влюбленных. От этой порочной мысли сердце заколотилось с удвоенной силой. «Завтракаем и на корабль!» То ли спросил, то ли постановил он, наградив меня своим неповторимым сексуальным прищуром, и поднялся с кровати. Теперь я и вовсе потеряла дар речи, только когда его пятки исчезли из поля зрения, а дверь захлопнулась, я смогла выдохнуть и хоть немного расслабиться. «До порта Эль-Гуа мы добрались довольно быстро. Конь под нами не просто скакал, он почти летел. Ощущение складывалось такое, что адмиралу действительно не терпелось взглянуть на обещанный дневник. Едва мы спешились, она отвлекли два дамарских капитана из флотилии, которой он руководил. Адмирал Маккейн, мисс...» Мужчины разглядывали меня с неподдельным интересом, не ожидая застать своего босса в женской компании, но их взгляды были вполне пристойными. Я же в этот момент думала лишь о том, как поскорее попасть в каюту и выдернуть последние страницы из дневника. Не делать же это при Маккейне. «Что-то срочное?» — нахмурился адмирал. «Пришла депеша с восточной границы. Вы должны это увидеть». Как бы мужчины ни пытались скрыть тревогу на лицах и почтенно улыбаться, я и так чувствовала, что от этих новостей веет неприятностями. Дориан тоже понимал это и будто желал меня оградить. «Ступайте, мисс Алайя, встретимся позднее». В лучших традициях адмирал подал мне руку, и я шагнула на мостик, Все это время, пока поднималась на палубу верного, я ощущала на себе его заботливый взгляд, после чего мужчина с головой ушел в рабочие вопросы. Когда на меня уже никто не смотрел, я позволила себе оглянуться, с палубы я не слышала, о чем они говорили. Достаточно было того, что притягательные черты адмирала в миг ужесточились, став даже пугающими, а этот собранный вояка едва ли напоминал того расслабленного красавца, которого я застала ранним утром на соседней подушке» мисс алая сгреб меня в охапку капитан лейтенант кейси подкравшись со спины и я вздрогнула от неожиданности слава всевышнему с вами все в порядке он вас не обидел неожиданно мужчина перешел на шепот воровато озираясь по сторонам о чем вы рос на дне зеленоватых глаз плескалось неподдельное волнение «Просто вчера адмирал выволок вас за собой из каюты с таким лицом, и вы вся в слезах, что я и не знал, свидимся ли мы снова!» развел он широкими ладонями. «Ах вы об этом!» В моей голове, наконец, сложилось два плюс два. «Не переживайте, ваш адмирал — настоящий джентльмен, и он всего лишь пытался поддержать меня в трудной ситуации». «Поддержать?» Все еще хмурился мужчина, вероятно, желая больших подробностей. Или ревновал, настигла меня неожиданная мысль, от которой я тут же открестилась. «Ну да, по-дружески. Только вчера я узнала, что мой отец в Азибаде и все близкие погибли. Город пал в тот же день, когда мы покинули его воды». Говорить об этом все еще было очень больно. В горле снова встал непроходимый ком, дыхание участилось. «Примите мои соболезнования. Если я могу вам чем-то помочь...» Тяжелые ладони легли на мои плечи, а в его глазах было столько искренности, что я едва сдержала слезы и поспешила опустить голову. «Спасибо, вы уже помогаете», — накрыла его ладонь своей с благодарностью за поддержку. «А теперь, если вы не против, мне хотелось бы побыть одной какое-то время». «Да, конечно». Забежав в каюту, я бросилась одну за другой вырывать страницы из дневника, исписанные отцовским почерком с характерным нажимом. У южного короля во всем была твердая рука. Но если прежде я злилась и обижалась на его безграничное упрямство и жесткость, то теперь многое бы отдала, чтобы увидеть, как он ворчит, злится и стучит посохом, лишь бы снова был жив. От стука в дверь я вздрогнула и даже подскочила на месте. Я как раз прятала вырванные страницы в своих немногочисленных вещах подальше от глаз адмирала. Пришлось поторопиться и запихать их в недра шкафа, как попало. «Войдите». Конечно, это был Дориан. С тех пор, как я поселилась в его каюте, никто другой сюда и носа не показывал. Сложив руки за спиной, на всякий случай я подперла дверцу шкафа, но быстро сообразила, что своим странным поведением лишь привлекаю внимание. «Плохие новости?» «Ничего из того, что я не предвидел бы». Пройдя твердым шагом вглубь каюты, адмирал опустился на край кровати. На мужском лице застыла усталая усмешка. Он пытался делать вид, что все в порядке, но в его глазах что-то бесповоротно изменилось. «И что же вы предвидели?» Подсела рядом с ним, разрываемая любопытством. Взгляд синих глаз говорил о том, что лучше бы я не спрашивала, ведь эта ноша непосильно тяжела. Но я все равно хотела знать, и в этот раз уже не из пустого интереса. Меня настигло странное чувство. Мне вдруг захотелось разделить с этим мужчиной его переживания, как если бы ему от этого стало хоть немного легче. В Восточном Королевстве случился переворот. Нупсухан и его последователи свергали короля, взяв правление в свои руки. «Что это значит для нас?» «Все еще не понимала я, будучи далекой от государственных дел. Назревает война Алая, жестокая и кровопролитная. Но путь к Северному Королевству лежит по воде, разве не так? А у вас самый сильный флот в мире!» «Да, мои парни дадут им достойный отпор», встав на первую линию обороны. Но этих фанатиков так просто не остановить. Их разродилось тысячи тысяч, и они не боятся смерти. Умереть в борьбе с неверными для селькидов — высшая почесть. Что же нам теперь делать? Уповать на чудо? В каком-то смысле. Наши взгляды встретились. Мужская пятерня скользнула в темные удлиненные волосы, взъерошив прическу. Помнится, вы говорили про дневник моряка. Если эта волшебная жемчужина и существует, самое время ее отыскать.